Игнат Иванович остался в имении почти на месяц. Справив сарковину, он начал собираться обратно в столицу. А Егор, понимая, что теперь все это хозяйство свалилось на его плечи, с головой погрузился в текущие дела. Ему с самого начала было понятно, что менять тут что-то только портить, но понимать, что к чему и почему, было просто необходимо. Так, например, узнав, что хлеб они продают только зерном, парень принялся выяснять, а почему этого не делается в виде муки, ведь она всегда дороже. В итоге выяснилось, что поставить свою мельницу планировали, да все, руки не доходили. Вот тут и Егор в очередной раз тупо завис. Нет, понятно, что принцип «не трогай технику, она не подведет» родился не вчера, но не до такой же степени. Велев управляющему выяснить, сколько стоит строительство ветряной мельницы, парень начал прикидывать, а можно ли заменить ветряк на водяное колесо. Как ни крути, а течение воды понятие постоянное, даже зимой. Благодаря запруде отведенная вода течет гораздо быстрее, в результате ручей не замерзает даже зимой. Осталось только выяснить, что нужно для устройства подобной штуки. К тому же своя мельница всегда выгоднее в плане удешевления жизни для местного населения. Крестьянам не нужно платить за помол чужому мельнику. Прокатившись до своей мануфактуры, Егор прогулялся по берегу реки, прикидывая, где было бы удобнее поставить очередное колесо. Михалыч, давно уже ставший его тенью, уверенно ткнул пальцем в небольшую заводь, коротко пояснив. — Омут вот тут, Егор Матвеевич, место глыбкое. Вели тут мельницу ставить, не прогадаешь. — Так нам вроде не глубина, а течение нужно, — усомнился Егор. — Вон тут за пруду поставим, отсель струю пустим. А ежели колесо поболее сделать, так оно крутится станет так, что только успевай зерно засыпать. Только жернова большие надобны будут, — несколько сумбурно пояснил казак тыча пальцем в нужные стороны. «Мы хитрее сделаем», — помолчав, ехидно усмехнулся Егор. «Мельница — это не только муку молоть будет, но и сырье для бумаги. Где у нас тут рядом какая-нибудь железоделательная мануфактура имеется?» «Есть одна», — подумав, уверенно кивнул Михалыч. «Вот и добре. Поехали домой. Мне подумать надо и нарисовать кое-чего», — скомандовал парень, разворачиваясь обратно. Вернувшись в свой кабинет, Егор засел за столом, принявшись воплощать на бумаге пришедшую ему идею. По сути, ничего особо нового или новаторского тут не было. Колесо на оси, к которой ставится большая шестерня. А уж к этой шестерне подводится пара приводов для работы в той или иной мануфактуре. Закончив, он внимательно изучил свой набросок и, убедившись, что все будет работать, отправился ужинать. Встретивший его в столовой Игнат Иванович, едва завидев довольную физиономию парня, сходу спросил. — Ты чего сияешь, словно медный самовар? Чего задумал? — Придумал, как и мануфактуру бумагоделательную расширить и мукомольню свою поставить, — широкой улыбкой отозвался Егор. — Эх, взмахнулся, размахнулся! — удивленно хмыкнул дядя. — Там и размахиваться нечего, — отмахнулся парень. — Сырья для бумаги нам привезут столько, что переработать не успеем, а мука крестьянам завсегда нужна. Надо еще подумать, как запас зерна хранить, чтобы в имении всегда было на случай недороды или засухи. Нельзя, чтобы люди с голоду гибли. А такое всегда случиться может. Закончил он, пытаясь вспомнить, что такое элеватор и как он выглядит. — Ты правильно сказал. Серьезное дело задумал. — Одобрительно кивнул Игнат Иванович. — Но прежде с Матвеем Поликарпычем поговори. Он человек умный, всякое повидал. Дурного не посоветуют. — Обязательно поговорю поспешил согласиться Егор, запуская зубы в кусок роскошного Жаркова. Очередная идея так увлекла парня, что он несколько дней носился по имени, словно на наскепидаренный. А на четвертый день из этого угара его вырвало появление во дворе усадьбы странной безликой кареты. Игнат Иванович уже уехал в Петербург, так что Егор теперь был тут единственным хозяином. Увидев незнакомый транспорт, казаки охраны подобрались и незаметно рассредоточились по двору так, чтобы взять непонятный транспорт под полный контроль. Егор как раз собирался ехать к месту нового строительства и, выйдя на крыльцо, с интересом рассматривал неизвестную карету. Из салона выбрался крупный дородный мужчина в отлично сшитом костюме и, оглядевшись, с заметным акцентом поинтересовался. «Я имею честь видеть господина Вяземского Егора Матвеевича». Допустим, с кем имею честь, сударь, тут же включил Егор режима особиста. «Меня зовут Марис Мартене, к вашим услугам. Мы можем поговорить?» — представился посетитель, переходя на французский. «Что ж, извольте, но должен вас предупредить, что у меня мало времени». Указывая ему на дом, специально добавил парень, которому что-то в произношении гостя царапнул слух. Была в нем какая-то неправильность, едва заметная, но он услышал. «Куда-то торопитесь, месье?» «Да, имеются некоторые дела». «Надеюсь, не в жандармерию, чтобы перевести очередные выкраденные бумаги», — злоусмехнулся посетитель. «А вот это, миссия вас никак не касается», — оскалил Егор Клайкиев в ответ. «Так о чем вы хотели поговорить?» «У меня есть для вас некоторые предложения», — помолчав, вздохнул гость. «Мы предлагаем вам доход в сумме десяти тысяч рублей в год, если вы раз и навсегда оборвете все свои связи с жандармами». А если найдете причину отказать в помощи вашему дяде, сумма эта будет увеличена до двадцати тысяч. Согласитесь, дело весьма выгодное, ничего не делая получать хорошие деньги. — Это вы называете хорошими деньгами? — презрительно уточнил Егор, едва удерживая себя в руках. — Это насмешка над этими словами. У меня в сейфе сейчас лежит сумма гораздо больше, ваше предложение мне неинтересно. — Хорошо, назовите сумму сами, — катнув желваки на скулах, предложил гость. «Начните со ста тысяч, а дальше будет видно», — нахально усмехнулся Егор, глядя ему в глаза. «Считаете это смешным?» — злобно зашипел посетитель. «А разве я сказал что-то смешное?» — иронично уточнил парень. «Вы сами просили назвать сумму. Я ее назвал. И то, что вам она не нравится, только ваша беда». «Вы не понимаете, с кем связываетесь и у кого на пути пытаетесь встать. Я здесь только потому, что мы не хотим лишней крови» но если вы станете упираться, мы пойдем на все. Как я уже сказал однажды одному вашему человеку, в эту игру могут играть двое. Думаю, вам уже известно, что я умею не только переводить, но и воевать. Впрочем, если вы этого не знали, потрудитесь навести справки. Уверяю вас, узнаете много для себя нового. Хищно усмехаясь, закончил Егор. Это моя визитка. По этому адресу вы сможете найти меня, чтобы озвучить ваше решение. Помолчав, закончил гость разговор, протягивая парню кусочек тонкого картона. «Очень хочу верить, что вы не настолько глупы, чтобы не понять, что вам делают очень щедрое предложение. В противном случае за вашу жизнь я не дам и ломаного гроша». «Я это запомню», — кивнул парень, подпустив в голос звериного рычания и чуть наклоняя голову вперед. Еще Архипыч отмечал, что именно такое сочетание заставляло любого его противника теряться от сочетания необычных глаз, которые становятся настоящими глазами хищного зверя, и звериного рычания. Сторонним казалось, что перед ним настоящий зверь. Те, кто был послабее нервами, даже начинали креститься и пятиться, называя его оборотнем. Почти так же произошло и в этот раз. Вздрогнув, посетитель сделал шаг назад и нервным движением сунул левую руку в карман сюртука. Егор, привыкший подмечать подобные вещи, сходу понял, что перед ним левша. А это значит, что этот человек может нанести неожиданный удар. Чуть усмехнувшись, парень откинул полу своего френча и, положив ладонь на рукоять револьвера, тихо произнес. «Не советую. Я буду быстрее». «Вы правы. Разойдемся тихо». Взяв себя в руки, проворчал гость и, медленно вытянув руку из кармана, направился к дверям. Выйдя следом за ним на крыльцо, Егор дождался, когда карета выкатится со двора и, жестом подозвав к себе Михалыча, тихо попросил. — Дядька, бери коня и гуся эту, отследи до самого дому. Сволочи-то мне смертью грозить посмело, нам опередить его надобно. — Справа, Егор Матвеевич, покоен будь, — злоусмехнулся казак и быстрым шагом прошел в конюшню. Спустя примерно 7 минут он выехал верхом на Буланом жеребце и широкой рысью помчался следом за каретой. Благо до заставы тут была только одна дорога, и сворачивать с нее было некуда, только если в одну из приписных деревень. Но там этому гусю было делать нечего. Убедившись, что казак сделает все как нужно, Егор вернулся к делам. Михалчич сменил один из казаков охраны имения, и вскоре парень уехал на стройку. Управляющий Матвей Поликарпыч включился в дело, моментально сообразив, какие выгоды сулит задумка молодого хозяина. Он уже успел заказать каменные жернова для мукомольни и чугунные для мануфактуры. Так что теперь на реке крестьяне старательно ставили очередную запруду. Никому из них и в голову не приходило спорить или ворчать. За работу Егором платил живыми деньгами, хотя вполне мог бы этого не делать. Но на своей земле он по закону был полновластным хозяином. Вечером Михайлович дал парню полный расклад по непонятному посетителю. Как оказалось, этот псевдофранцуз снимал в городе целый особняк и проживал там с пятью слугами, тоже иностранцами. Из местных у него были только дворовые люди: и стопник, конюх и садовник. Но жили они на подворье во флигеле и доступа в дом не имели. Похоже, этот господин делал все, чтобы сохранить свои дела в тайне. Слуги его были людьми явно бывалыми, крепкими, по выражению самого казака, явно умевшими с оружием обращаться. Опытному бойцу такие вещи были понятны с первого взгляда. Не поленился он обойти особняк по периметру, чтобы найти черную калитку и возможный потайной выход. Но, к его большому удивлению, ничего подобного в заборе не было. Все для хозяйственных нужд завозилось в одни парадные ворота. Впрочем, такое иногда бывало. Чуть подумав, Егор попросил казака взять себе в напарники пару бойцов и пару дней понаблюдать за этим домом. Понимая, что дело непростое, Михалыч кивнул и, подумав, вздохнул. «Денег бы нам малость, Егор Матвеевич, одежу сменить, а то в этом...» Он оттянул рука в своей гимнастерке. «Нас сразу приметить можно». «Конечно», — быстро кивнул Егор, доставая из кармана ключи от сейфа. «Вот, держи, тут 30 рублей, и одеться как надо и поесть в городе». Да и просто, чтобы были. Мало и чего. — Много, барич, — попытался отказаться казак, но Егор только рукой махнул. — Много, не мало. К тому же вам не в оборванцев одеться надо, а в приличном виде быть. Да и в карманах у вас не должно быть пусто. Даже если полиция остановит, когда деньги есть, они смотрят иначе. Понимают, что не воровать пришел. Но учти, Михалыч, мне о том гусе все знать надобно. Где бывает, кто к нему ездит, когда спать ложится. Все надо. — Да уж понял, барич, покойн будь, узнаем, — одобрительно кивнув, заверил казак и, хозяйственно прибрав деньги, вышел. Судя по его реакции, он уже понял, зачем парню нужны такие знания, но это его нисколько не волновало. Похоже, фразу об угрозах он услышал ясно. К тому же покойный Архипыч ему и вправду рассказал все об их совместных приключениях. Так что в конечном итоге казак был, похоже, уверен, Михаил и его команда вели наблюдение за домом примерно неделю, докладывая обо всем увиденном каждый вечер. А спустя это время Егор принялся планировать операцию по ликвидации возможной угрозы. В том, что эти джентльмены, не задумываясь, пустят в ход оружия или придумают какую-нибудь пакость, он не сомневался, так что собирался ударить первым. За время их разговора Егор успел убедиться, что французский для этого человека совсем не родной язык, и названный ему имя не более, чем очередная личина. Акцент у него был весьма характерный, так что в очередной раз прищемить наглым задранный нос будет в самый раз. Отрабатывая удары на мешке, Егор мысленно прокручивал про себя события минувшей ночи и, хищно усмехаясь, ворчал. Говорил ведь, что охота на человека — оружие обоюдоострое. Если так и дальше пойдет, вы у меня, твари, от одного моего имени вздрагивать будете. Главное, казаков от полиции подальше держать. Впрочем, и тут можно всегда выход найти. Отговорюсь, главное улик против себя не оставлять. Впрочем, они не то что улик, они даже следов ног не оставили». Вспомнив о дупле старого дуба, что рос на берегу реки, на верхушке небольшого утеса, парень плотоядно усмехнулся, едва не облизываясь от удовольствия. В этот раз они взяли куда больше, чем в прошлый с Архипычем. Но и участников для акции пришлось брать больше. Казаки, помня, что тут непонятный гость посмел прямо угрожать парню, вписались в дело почти не раздумывая. Отобрав самых молодых и ловких, Егор поставил им задачу, и ночью в следующих суток все семеро собрались в узком переулке у заднего забора особняка. Прислугу из местных решено было просто запереть в их флигеле. Обычные мужики, зарабатывавшие себе на пропитание и обеспечение своих семей. Всех иностранцев было решено взять в ножи. А после провести в доме тотальный обыск казаки выяснили, что особняк этот француз снимает давно, а значит устроить в нем пару тайников, имея под рукой верных слуг, ему было несложно. Так что искать их Егор собирался тщательно и вдумчиво. Дверь флигеля подперли полено, а цепного кабеля просто усыпили при помощи свежей говяжьей печёнки и смеси имевшихся у казаков травок. Десять минут и пес спокойно спал, растянувшись возле своей будки. В доме не просочились беззвучно. Учить подобным вещам казаков было по меньшей мере глупо. Кусок столистой проволоки прекрасно справился с широким увесистым засовом. Помни, что людская всегда располагается на первом этаже, Егор жестом отправил пятерку бойцов искать слуг. А сам вместе с Михалычем принялся осторожно подниматься на второй этаж. Нужно было первым делом найти спальню хозяина, и, избавившись от него, забрать ключи от сейфа и тому подобных шкатулок. Бумаги этого псевдофранцуза дяди по службе могут пригодиться. Так что двигался парень по темному коридору, словно привидение, бесшумно и медленно, попутно заглядывая во все двери подряд. Спальня обнаружилась за третий по счету от лестницы дверью. Осторожно приподняв створку, Егор проскользнул в комнату и, присев на корточки, осмотрелся. Понятно, что на кровати кто-то лежал, но кто именно, разобрать было просто невозможно. Мало того, что на улице стояла поздняя ночь, так еще шторы были задернуты наглухо. Только из коридора падал слабый свет ущербной луны, но проку от него почти не было. Мысленно выругавшись, Егор вытянул из ножен специально откованный для этой акции стилет и медленно двинулся к кровати. Все равно от спящего придется избавляться. Тут как ни крути, или он, или сам парень. Встав в изголовье кровати, парень присмотрелся и едва не выругался в полный голос. Спящий накрылся одеялом с головой так, что только нос наружу торчал. Напрягая зрение, дорезив в глазах, Егор рассмотрел абрис его головы и, примерившись одним резким движением, всадил клинок туда, где должно было находиться ухо. Спящий пару раз дернулся, тихо захрипев и затих. Но проверить результат было нужно. Выдернув кинжал, парень отбросил одеяло и, хищно усмехнувшись, еле слышно проворчал. «Угадал — Угадал! Он действительно угадал. Кинжал он всаживал скорее по наитию и по едва заметным анатомическим признакам. Но все получилось. Из пробитого уха черной струйкой выскользнуло несколько капель крови. Медленно переведя дух, Егор вдруг понял, что Михалыча в комнате нет. Насторожившись, он выскользнул в коридор и тут же едва не столкнулся с казаком, выходившим из дверей напротив. Порядок, Егорка, зло усмехнулся Казак. Нет более в доме никого. Браты и всех слуг взяли. "Фонари", тихо скомандовал парень. Из заплечного мешка Михалыч достал пару потайных фонарей и ловко, черкнув кресалом, затеплил их. Взяв один из этих приборов, Егор вернулся в комнату, где окаянствовал, и осветив лицо убитого, зло усмехнулся. Это был тот самый мужик, что приезжал в имение. Убедившись, что главное сделано, парень быстро осмотрел тело и, сорвав шею шеи убитого короткий тяжелый ключ, принялся обыскивать его вещи. Связка ключей глухо брякнула. Егор, зажав ее в кулаке, отправился искать кабинет. Громадный, тяжелый, даже на взгляд, сейф распахнул свое нутро, и парень, светив содержимое, тихо присвистнул. Две трети его были забиты купюрами, остальная треть была занята всякими бумагами. Растерянно почесав затылки, Егор быстро снял с плеч солдатский сидр и принялся набивать его бумагами. Мешок казака был набит деньгами, как и еще два, принесенные участвовавшими в деле бойцами. Вычистив сейф, парень принялся искать тайники. В том, что они есть, он даже не сомневался. Под половицей у окна обнаружилась шкатулка примерно сантиметров 10 в высоту с размерами 40 на 40. Точнее сказать невозможно, не до замеров было. Под подоконником соседнего окна нашелся еще один тайник с очередной шкатулкой. Не поленился Егор и подставил стул к двери, чтобы глянуть на нее сверху. И, как оказалось, не напрасно. Жестяная коробка из-под чая отправилась в мешок, и парень, не забыв отряхнуть стул и вернуть ее на место, задумчиво смотрелся. Похоже, тайники он нашел все. Теперь нужно было понять, от чего ключ, который хозяин дома носил на шее. Уж больно необычный у него вид. Убедившись, что в кабинете он обыскал все, Егор вернулся в спальню и принялся медленно обходить ее по периметру в поисках очередного тайника. Не поленился он заглянуть и в плотяной шкаф, простучав его заднюю стенку. Но и тут ничего подходящего не нашел. Мрачно глядя на тело убитого, парень остановился посреди спальни и, качнув головой, хмыкнул, освещая труп фонарем. «Ну и где ты его спрятал?» Только не говори мне, что я поторопился тебя убить. Я лучше уйду с тем, что уже взял, чем своих людей подставлю. Фонарь в его руке чуть качнулся, и под кроватью что-то едва заметно блеснуло. Плавно направив луч света в замеченную точку, парень опустился на корточки, разглядев, что именно там лежит, удивленно буркнул. Да ладно, вот так запросто, в спальне под кроватью, да быть того не может. Встав у кровати на колени, он вытянул из-под нее небольшой железный чемодан. «Блин, это у них мод такая, что ли, все особо важное в железных ящиках таскать», — ворчал он, вставляя ключ в скважину. Замок сыто клацнул, и Егор, помня свои прошлые приключения, сделал шаг назад. Подхватив у печки голландки кочергу, он подцепил ею крышку ящика и одним движением поднял ее. Что-то тихо щелкнуло, и из крышки уже почти привычно выскочили иглы на углах. «Любите вы, господа, нагло повторяться?» презрительно усмехнулся Егор, оглядывая содержимое ящика. Какие-то бумаги, тетради, шкатулки примерно полторы дюжины кожаных мешочков. Помню, что в такой таре в прошлый раз были золотые монеты, Егор принялся перегружать все в один из своих мешков. Тащить ночью по городу тяжеленный ящик было глупо и непродуктивно. Перекидав все содержимое в мешки, парень высвистал своих помощников и, убедившись, что больше в доме делать нечего, повел их на выход. Документы были собраны все до последней бумажки, тайники вроде тоже все обнаружили. А если что-то и пропустили, значит, так тому и быть. Жадность часто порождает бедность. Эту поговорку Егор помнил еще из своего прошлого. Все так же бесшумно все семеро перебрались через забор и растворились в темноте. Дождавшись рассвета на уже знакомом пустыре, Команда незаметно просочилась за заставу и, выбравшись на тракт, пешком поспешила домой. Бойцам подобные пробежки были не в новинку, а сам парень находился в отличной форме. Всю добычу свалили в спальне Егора. Казаки отлично знали, что, разобрав добытые, он их не забудет. Так и получилось. Оставив бумаги на потом, парень первым делом принялся считать деньги. К его огромному изумлению только из сейфа они взяли более полумиллиона рублей в купюрах. «Твою мать! Мы что, шпионского бухгалтера взяли?» Растерянно проворчал парень, выведя окончательный итог счету купюр. Отложив казакам по сотни каждому, несмотря на участие или неучастие в деле, Егор перетаскал все деньги и все в сейф деда и, вернувшись к себе в кабинет, взялся за шкатулки. В большей их части лежали всякие украшения и камни. Понимая, что эта часть добычи очень приметна, Егор убрал их в сторону, решив спрятать за пределами усадьбы. Как говорится, береженого Бог бережет. В оставшихся двух шкатулках нашлись специально отобранные камни. Судя по огранке и чистоте, это был особый товар. Впрочем, Егор мог судить, исходя только из своих куцых познаний в этом деле, но отбирать камни и держать их отдельно никто просто так не станет. В мешочках обнаружились золотые червонцы и пятирублевки, А вот в пяти лежавших отдельных кесетах нашли золотые саверены и луидоры. Задумчиво подбрасывая на ладони золотые кругляши, Егора устало вздохнул и, покачав головой, еле слышно проворчал. «Блин, мы точно их кассира порешили. Но почему тогда этот кассир решил лично ко мне приехать? Исполнителей не нашлось. Да за такие деньги их полк нанять можно было. Решил сам на меня посмотреть? Возможно. Но зачем ему это? Чтобы в рожу знать? Так я и не скрываюсь. Достаточно у заставы наблюдателя посадить, и как в кофейню поехал, так и лови». «Блин, хрень какая-то!» — помотав головой, высказался парень, и, сыпав золотые обратно в кисеты, принялся укладывать их в заплечные мешки. Теперь нужно было найти место, где можно будет все это добро сохранить до поры. Вспомнив про раскидистый дуб на утесе, Егор хмыкнул, подумав, что дерево это частенько обзаводится подобными полостями из-за своей сложной древесины. Сердцевина дуба словно отделена от самого дерева, именно поэтому из него делали пушки и трубы. Осталось только как следует осмотреть само дерево. Убедившись, что осталось разобрать только бумаги, Егор, запер их в сейф и, прихватив премию, отправился к казакам. Раздавая им купюры, Егор только усмехался про себя, глядя на их ошарашенные физиономией. Ведь, по сути, каждый из бойцов в одночасье получил почти годовое жалование мелкого чиновника. Убедившись, что награждены все и никто не обижен, Егор оставил бойцов радоваться, а сам отправился обратно. Заниматься самой муторной частью этой работы. Разбирать добытые бумаги. На его удачу половина записей была сделана на французском языке, так что прочесть их труда не составило. А вот с записями на английском все было гораздо сложнее. Понимая, что сам тут не управится, Егор сел писать дяде пространное письмо, в котором рассказывал, как снова отправился гулять на хитровку и наткнулся там на кучу всяких тетрадей, которые, возможно, будут ему интересны. Отправлять такие улики против себя нарочным парень просто не рискнул. «Дяде надо, пусть приезжает и сам смотрит, что ему интересно, а что можно сразу отправить в камин». Запечатав письмо личной печатью, Егор едва успел убрать его в стол, когда вошедший слуга доложил, что к нему приехали из жандармерии. Велев ему проводить гостя в деда в кабинет, Егор быстро запер свой и поспешил навстречу. Вошедший ротмистр явно был чем-то взволнован. Заметив ее состояние, парень указал офицеру на кресло и, удивленно качнув головой, недоуменно спросил. «Что стряслось, Ротмистр? У вас такой вид слон, вы привидение увидели?» «Вы ничего не знаете?» — изумился Ротмистр. «О чем именно? Газет я сегодня еще не читал. Развел его руками». В своем доме убит и ограблен один из самых известных иностранных купцов. Всех его личных слуг и охрану словно цыплят вырезали. Полиция в ужасе. «Наша служба с раннего утра вмыли, «Что, такой важный негациант?» Удивленно уточнил парень. один из самых богатых», кивнул жандарм. «Ну, в нашем богоспасаемом государстве не такое случается», хмыкнул Егор, пожимая плечами. «Ну, давайте займемся вашим делом», малости студил он страсти офицера. «Да, конечно», опомнился ротмистр и, достав из сумки папку, протянул ее парню. «Там всего три документа», коротко пояснил он. «Да по мне хоть пять. Вот, готовьтесь записывать», — скомандовал Егор, протягивая рот мистру чистую бумагу и карандаш. Убедившись, что строительство мельницы идет в нормальном режиме, Егор уселся в коляску и, чуть подумав, велел Никите вести его в кофейню. Нужно было выбраться из имения и хоть немного развеяться. Жить затворником в местном обществе было не принято. Да и, как говорится, в каждой избушке свои погремушки, но прослыть нелюдимым берюком парень не желал. Так что подобные выходы вынужден был предпринимать регулярно, как и поездки по крупным магазинам. И пусть он почти ничего там не покупал, зато регулярно сталкивался со всякими семействами, знавшими его как одного из молодых представителей, известной в Москве семьи. О смерти Ивана Сергеевича известно было всем, так что его одиночные прогулки никого не удивляли. Также же было и в этом случае. Кофейня, в котором он регулярно бывал, пользовалась у дворянства популярностью, так что Егор надеялся в очередной раз встретить кого-то из знакомых. Войдя в заведение, парень вежливо раскланялся с семьей из четырех человек и, заняв свой столик, как обычно, спросил турецкий кофе с шербетом. Знакомый половой понимающий кивнул и словно испарился. Это умение местной обслуги исчезать и появляться словно из воздуха Егора поражало с самого начала. Просто факиры какие-то необычные люди. Получив свой заказ, парень пригубил напиток и уже взялся за ложку, чтобы отломить шербет. Когда в кофейню вошло семейство Ухтомских в сопровождении двух молодых мужчин. Этих Егор не знал, и судя по их ужимкам, самцы принялись распускать хвосты при виде юной хорошенькой девицы. Во всяком случае, со стороны все выглядело именно так. Граф Ухтомский с мрачной миной взирал на эти игрища, но отводить молодежь даже не пытался. Впрочем, после всего случившегося Егор это мало волновало. Ему ясно указали его место, так что общаться с этими людьми он не испытывал ни малейшего желания. Сделав вид, что не заметил появления известного семейства, парень отдал должное отлично приготовленному кофе. На него тоже не обратили никакого внимания, чему Егор был только рад. И без того было о чем подумать. Но когда в заведение вошел уже знакомый парню дознатчик, да Егор насторожился. Оглядевшись, полицейский чиновник осмотрелся и направился прямиком к его столику. «Приятного аппетит Егор Матвеевич. Мы можем побеседовать», — очень вежливо произнес дозначик. «Присаживайтесь, сударь», — спокойно кивнул парень. «Рекомендую кофе по-турецки. Отменно сварен, уверяю». «Благодарю. Предпочитаю венский», — дежурно улыбнулся чиновник. «Вам знакомники, месье Марис Мартене?» «Знакомая фамилия», — задумчиво протянул Егор. «Где-то я ее слышал». «Он приезжал в ваше имение», — напомнил дознатчик, не сводя с лица парня внимательного взгляда. «Ростом высок, да родина, лицо гладко выбритое», — описал Егор француза. Очень точное описание, — одобрительно кивнул дознатчик. «Так вы знали его?» «Знал. Слишком громко сказано. То был первый и последний раз, когда мы встречались». «И тем не менее вы его запомнили. Почему?» Из-за его наглости фыркнул Егор, делая вид, что возмущен. «Наглости?» – озадачился дознатчик. «И в чем же выражался, позвольте узнать?» «Этот торгаш решил, что может приобрести у меня бумагу дешевле, чем покупает сам государь-император Всероссийский. Совсем подлецы иностранные совесть потеряли!» – презрительно прошипел парень. «А э, нельзя ли как-то подробнее?» – окончательно растерялся чиновник. «Извольте», – чуть пожал Егор плечами, – «я продаю свою бумагу государю по пяти рублей за пачку». Император сам признал цену справедливой и решил покупать ее за эту цену. А этот лягушатник принялся требовать скидку за оптовую покупку и ведь ни много ни мало предложил 3 рубля. То есть я, подданный российской короны, должен отдать ему свой товар дешевле, нежели самому государю. Призвав на помощь все свои актерские таланты, принялся возмущаться парень. Выходит, он приезжал к вам по торговым делам, уточнил дозначик, выслушав всю эту тираду. А по каким же еще? не понял Егор. «Ну не за переводом же!» Ехидно усмехнулся он. «Выходит, не договорились», продолжал донимать его чиновник. «Нет, в цене не сошлись», отмахнулся парень, снова принимаясь за кофе. «И это все?» не унимался дозначик. «А что еще-то?» не понял Егор. «А в чем, собственно, дело? Он жалобу на меня подал?» «Его убили!» «Не слышали?» жестко произнес дозначик, снова впиваясь взглядом в лицо парня. — Так это про него в газете писали, один из самых богатых иностранных негоциантов, понимающе кивнул Егор. Читали статью и не вспомнили фамилии, попытался подловить его дознатчик. — Не читал, — снова отмахнулся парень. — Я криминальную хронику вообще стараюсь не читать. Домыслов много, а правды, считай, нет. — Не могу с вами не согласиться, — злоусмехнулся чиновник. — А чего вдруг вы по этому поводу ко мне пришли? Решили, что этого тоже я пристрелил? Решив, рассердился Егор, делая вид, что возмущен. «Его зарезали», — чуть смутился дозначик. «Да мне плевать, что с ним сталось. Извольте объясниться, сударь, почему вы пришли сюда и стали задавать мне все эти вопросы?» Зашипел Егор, делая вид, что сильно разозлен. «Завтра еще кого прирежут, так вы снова прибежите?» «В этом деле все весьма необычно, и потому мы вынуждены говорить со всеми, с кем он имел дело». Обтекаемо пояснил дозначчик, явно понимая, что разговор стал принимать нежелательный оборот. К тому же у вас под командой имеется без малого взвод опытных казаков, способных нечто подобное провернуть. «Люди в годах, которым уже сложно нести полную службу», — хмыкнул Егор. «Должен признать, что мы вынуждены присматривать за вами еще со времен того дела», — вдруг признался дознатчик. «Живете вы замкнуты, так что все ваши посещения города отследить несложно». «Тогда я вообще не вижу повода для этого разговора», — фыркнул парень, для себя делая зарубку в памяти. «Откровенно говоря, вынужденная мера. Для отчета начальству», — вздохнул дозначик и, поднимаясь, добавил. «Прошу меня извинить. Всего наилучшего». «Честь имею, сударь», — проявил Егор вежливость, кивая в ответ. Проводив ее взглядом, парень уже почти расслабился, когда от столика, где сидело семейство ухтомских, раздался громкий, возмущенный возглас графа. То вы себе позволяете, молодой человек. Обернувшись, Егор с интересом отметил, как вскочивший на ноги граф нависает над одним из молодых мужчин и, с перекошной от возмущения физиономией, пытается отвесить ему пощечину. Занятно. А чего это вдруг наш графинчик так завелся? хмыкнул он про себя. Предложили жену в бордель продать или дочку на вечеринку с кокаином пригласили? Между тем события там продолжили раскручиваться. Вскочивший следом за графом мужчина, ловким движением увернувшись от оплеухи, сильным толчком отправил Ухтонского на соседний столик, зло прорычав в ответ. «Не вам теперь характер показывать. Желаете считаться честным человеком, извольте платить долги». «Я же сказал, что все верну. Мне нужно только немного времени», — сидя на полу с растерянным видом прохрипел граф. «Свободных средств сейчас нет, но как только закончу дело, все верну». Со стола он скатился на пол и теперь сидел, даже не делая попытки подняться. «Конечно вернете. В противном случае вы знаете, что будет», — хищно усмехнулся мужчина. Судя по всему, графинчик крепко в карты проигрался, теперь из него должок выбивают. Сделал для себя вывод Егор. «Вмешаться? А оно мне надо. Сам играл, вот пусть сам разбирается. Главное, чтобы эта парочка баб не зацепила. Тогда будет не отсидеться». — мысленно вздохнул парень. — Хотя странная ситуация. Насколько я понимаю, подобными делами на людях заниматься не принято. Из подобных людей карточные долги выбивают кулуарно, а тут почти налет. Да и парочка это, судя по всему, не из простых. Не иначе дворянство на службе у кого-то титулованного. Во всяком случае, манеры не подвальные. — Я же сказал, все верну, — прокрептел граф, медленно поднимаясь. — У вас очаровательная супруга и еще более очаровательная дочка, так что не советую вам нас обманывать. Уж поверьте, в противном случае они отработают все до последней копейки, — с нескрываемой угрозой произнес скачивший мужчина, стоя перед графом с видом, ясно говорившим, что он не шутит. — Похоже, отсидеться не получилось, — мрачно вздохнул Егор, заметив испуганные взгляды Веры Ильиничной и юной Татьяны, обращенной к нему. «Господа, угрожать женщинам из-за вины мужчины невежливо», — произнес парень, отставляя чашку и слегка разворачиваясь так, чтобы иметь возможность быстро выхватить револьвер. «Ёноша, ваше мнение здесь вообще никого не интересует. Сидите молча», — огрызнулся стоявший. «Если вас, сударь, воспитывали в свинарнике, то не стоит это так открыто демонстрировать всем вокруг. Поверьте, это и без того прекрасно видно», — усмехнулся Егор в ответ. «Вы ищете ссоры, юноша!» — развернулся к нему мужчина, вздергивая подбородок. «Ну, честь драться со мной на дуэли еще заслужить надо!» — ехидно отозвался Егор. «Боюсь, вам это недоступно. Слово «честь», боюсь, вам практически неизвестно». «Да я тебя без всякой дуэли пришиву, сопляк!» — взвыл, доведенный до белого колени, вышибал, бросаясь к парню. Этого Егора добивался. И пока непонятный каталог преодолевал разделявшие их расстояние, в руке парня возник револьвер, а следом грохнул выстрел. Стрелял Егор в ногу, не желая убивать в деле, которого пока толком не понял. А вот и без движения получить хоть какие-то объяснения будет в самый раз. Да и слава любителя раскидывать трупы на пустом месте ему тоже была не нужна. Пуля подбила мужику ногу, и он своим рухнул на пол кофейни. «Не советую», — жестко произнес парень чуть смещая ствол револьвера и беря на прицел второго каталу. Для себя он решил пока именовать их так. Как видите, стреляю я быстро и метко. — Вы ведь вяземский, — смотревшись ему в лицо, вдруг произнес мужчина. — Не знал, что я столь известен в определенных кругах, — удивленно хмыкнул Егор, зло усмехаясь. Уж поверьте, о вас знают, — кивнул мужчина, плавно пуская обе руки на стол. — Но, уверяю, вы вмешались совершенно зря. «Да проблем между графом и вами мне и дела нет, а вот публично оскорблять дам не позволю, в любом случае это лишнее, так что забирайте вашего приятеля и уходите, так будет лучше для всех», — предложил Егор. «Пожалуй», — оценив обстановку, кивнул мужчина. «Я могу встать. Сделайте одолжение, только ради бога, не вздумайте делать глупостей, уж поверьте, я все равно буду быстрее», — добавил парень на всякий случай. «И не собирался», — кивнул мужчина, вставая. — Слышал, как вы на спор в летящий пятак попадаете, — добавил он, склоняясь над приятелем. Поставив его на ноги, он потащил пострадавшую к выходу, даже не делая попытки оглянуться. Выйдя из заведения, мужчина свистом подозвал извозчика и, погрузив пролет к приятелю, уселся сам. Извозчик, услышав адрес, кивнул и, тряхнув по водям, и погнал пролетку к рысью. Убрав оружие, Егор, с сожалением оглядел недоеденный десерт и, вздохнув, мрачно проворчал. Попил, называется, кофе, спокойно. — Егор, Матвеевич, я не знаю, как вас благодарить, — вскочив, произнесла Вера Ильинична, быстро подходя к его столику. — Господь с вами, ваше сельство, — едва заметно улыбнулся парень. — Я лишь сделал то, что был должен. — Я слышала о смерти вашего дедушки. Примите мои самые искренние соболезнования, — не унималась графиня. — Благодарю, — кивнул Егор, жестом подзывая официанта. О его похоронах вся Москва почти седмицу говорила. — одобрительно улыбнулась Вера Ильинична. — Может, вы присоединитесь к нам? — Весьма признательно, ваше сиятельство, но, думаю, это будет лишним, — качнул Егор головой, заметив недовольный взгляд графа, брошенный на жену. — Вам нужно еще многое обсудить с его сиятельством. Я тут буду лишним.